Часть вторая. Хранитель сокровищ. Глава пятая. Мессир Гарен. Утренний молебен заканчивался в церкви Нотр-Дам-де-Дижон. На улице горячее июльское солнце уже залило своим светом тысячи колоколин города. Но внутри было так темно, что хоть глаз коли. Обычно плохо освещенная большая церковь затемнялась с тяжелыми черными полотнищами, спускавшимися со стрельчатых сводов. Во всех церквах и на фасадах многих домов такие же полотнища висели уже целую неделю. Восьмого июля в своем дворце в Генте внезапно Умерла герцогиня Мишель де Франс настолько внезапно, что поговаривали об отравлении, но это были слухи. Говорили, что молодая графиня прилагала большие усилия, чтобы сблизить своего мужа с братом, дофином Карлом, что королева Изабелла, ее грозная мать, не хотела примирения зятя со своим сыном, которого она ненавидела, Именно она ввела в окружение дочки мадам Виваль, которую за глаза обвиняли в убийстве Мишель. Герцог Филипп поспешил в Гент, оставив Дижон на попечение гвардии своей матери, вдовствующей графине Маргариты Баварской, двоюродной сестры Изабеллы, сестры и врага. Обо всем этом думала Катрин, стоя на коленях рядом с Луазой. Она с нетерпением дожидалась конца затянувшейся службы. С тех пор, как они жили в Дижоне, Луаза была охвачена благоговением к странной черной девственнице из ее прихода этой статуи из почерневшего дерева такой древней, что никто не знал с каких пор она находится здесь, которую называли Наша дама преданного или наша дама добрых надежд? Луаза подолгу стояла на коленях в часовне Южного предела часами, обозревая маленькую и стрезковшуюся статую с грустным удлиненным лицом римской девственницы и ее строгим ребенком Иисусом, едва видимым в мерцающем блеске позолоты и красноватом отблеске свечей. Катрин тоже почитала античную Мадонну, но плохо переносила эти долгие стояния на коленях. Только ради того, чтобы не навлекать на себя горьких упреков, она шла на это. После бегства из Парижа Луаза изменилась, и в этом грубом одеянии старой девы выглядела много старше своих двадцати шести лет. Катрин с трудом признавала в ней хрупкую девушку «Спонтошанш» ту, которую ее отец так нежно называл «моя маленькая монахиня». Первое время после ее побега от Кабоша Луаза избегала родственников, забивалась в угол, не разрешала дотрагиваться до себя, не отвечала, когда ее о чем-нибудь спрашивали. Она намеренно рвала в лохмотье свою одежду, бросала горсти пепла в пищу, удовлетворялась протухшей водой и заплесневевшим хлебом. Под платьями девушка носила пояс из конского волоса, окованный железными шипами, раздиравшими нежную кожу. Жакетта горько плакала, когда в жажде искупления Луаза хотела уйти в добровольное заточение, как та Агнес из Роше, затворнице церкви Сен-Топортюн в Париже, которой она так часто приносила хлеб и молоко. Сколько ночей несчастная мать провела в молитвах. Ее беспокоили страшные сновидения, всегда одни и те же. Она видела дочку, стоящую на коленях, в платье из грубой шерсти, среди каменщиков, которые понемногу воздвигали стену. Эта стена должна была отделить ее навсегда от других людей, похоронить заживо рядом с живущими, оставить страдающую душу на дне грязной, холодной ямы в этом подвале, таком ужасном. Узком, страшном. Там едва можно вытянуть ноги. Катрин помнила ужасные крики матери по ночам. Они будили ее внезапно, заставляли креститься, но Луаза слушала спокойно, и ни один мускул не дрожал на ее неподвижном лице. Казалось, что она потеряла душу и катилась в пропасть. Она презирала себя до такой степени, что не осмеливалась даже подходить к церквям, чтобы снять с себя грех который как арестант чугунное ядро она таскала за собой и это длилось около года а потом в один осенний день 1414 года появился корабейник. он пришел с севера и остановился у матье чтобы продать спицы женщинам присел выпить стаканчик вина Я рассказал, как Кабош и кое-кто из его друзей укрылись в Бапоме. К несчастью для них город был окружен арманьяками. Попав в руки своих врагов, Симон-живодер был немедленно повешен вместе со своими товарищами. Коробейник не понял, почему в конце его трагического рассказа высокая, светволосая бледная девушка, слушавшая его, ловя каждое слово, засмеялась истеричным смехом. С этого дня Луаза переменилась. Она согласилась нормально одеваться, но только во все черное, как вдова. И хотя она продолжала носить свою власеницу, об отшельничестве больше не говорила. В следующую пятницу она постилась, потом пошла в церковь и долго молилась перед черной девственницей, прежде чем попроситься к священнику на исповедь после исповеди вернулась к обычной жизни, если не считать постоянных покаяний и умерщвления плоти. — Скоро она отправится в монастырь, — сказала Сара, качая головой. Старая идея вернулась к ней. Но нет, Луаза больше не хотела в монастырь, потому что потеряла девственность, сберегавшуюся для Всевышнего. Она вернулась в церковь но не считала для себя возможным жить рядом с девушками, предназначенными для Бога. презрение к самой себе Луаза распространила на все человечество, и в ближайших окрестностях восхищались ее мужеством и суровой набожностью, но побаивались несговорчивого характера. В то время, как Луаза заканчивала свои молитвы, Катрин смотрела по сторонам. Рассеянный взгляд девушки вдруг задержался на высокой мужской фигуре, остановившейся неподалеку от ее скамейки. Человек молился, скрестив руки на груди. Прямая голова, глаза, устремленные на блестящий алтарь — все это производило впечатление разговора с Богом на равных. В его поведении не было ни капли смирения, скорее оттенок вызова. Катрин удивилась, увидев его здесь в столь ранний час будничного дня. Мессир Гарен де Бралзен, знаменитый серебряных дел мастер Бургундии, хранитель сокровищ герцогской короны, носитель титула оруженосца его величества Филиппа, титула исключительно почетного, облагородившего этого известного буржуа, одного из самых богатых людей Дижона. Он посещал церковь только по воскресеньям и праздникам, каждый раз делая это с большой помпой. Катрин знала его в лицо, встречая неоднократно на улице или в лавке у дядюшки Матье, когда тот приходил покупать себе ткани. Это был сорокалетний человек, высокий, худой, хорошо сложенный. Его четкое очерченное лицо имело профиль античной медали и было бы красивым, если бы не ироническое выражение тонкого рта. Рот, как шрам от удара саблей, разрезал гладкое, хорошо выбритое лицо. Большой берет из черного велюра, украшенный замечательной золотой брошью, изображавшей святого Георгия и завязанной тесемками, под подбородком скрывал волосы и отбрасывал тень на бледное лицо. Зловещим контрастом выглядела повязка, закрывающая левый глаз мессира Гарена. Этот глаз недолго ему служил, так как хранитель герцогских сокровищ потерял его еще в шестнадцать лет в битве при Никополисе. Во время крестового похода, в котором он сопровождал Иоанна Бесстрашного, в то время графа Неврского, молодой оруженосец попал в плен вместе со своим сеньором его преданность в трудный момент послужила затем в возведению в дворянство и обогащению никополис развалины этого города построенного римлянами находится около города великотырного в болгарии для женщин Дижона гарен диобраззен оставался загадкой он был закоренелым холостяком Ни на одну женщину не обращал внимания, несмотря на многочисленные авансы с их стороны. Богатый, вполне красивый, в милости у двора образованный человек. Он не происходил из буржуазной или дворянской семьи и принимался в их круг не совсем охотно. Но он не замечал щедро предназначаемых ему улыбок дам, вел холостяцкий образ жизни в своем роскошном особняке среди многочисленной челяди и дорогих коллекций. И вот, наконец, когда Луаза согласилась подняться, Катрин поспешила вслед за ней, но не заметила, что единственный глаз серебряных дел мастера пристально смотрел на нее. Девушки направились от алтаря к выходу из церкви. Чем дальше удалялись они от освященной черной девственницы, тем труднее им было идти. Осторожнее шли они одна за другой. В те времена людей нередко хоронили прямо в церкви, и пол многих церквей был перерыт и изобиловал опасными ямами и неровностями, на которых вполне можно было подвернуть ногу. Это и случилось с Катрин, шедшей позади сестры. Она подходила к большой медной купели, и когда ее нога подвернулась на разбитой каменной плите, охнув от боли, Катрин тяжело упала на землю. — Какая неловкая! — заворчала Луаза. — Ты не можешь быть осторожнее. — Но здесь ничего не видно, — возразила Катрин сестре. Она сделала усилие, чтобы подняться, но опять со стоном упала. — Я не могу встать. Должно быть, вывихнула ногу. Помоги мне. «Позвольте, я вам помогу, мадемуазель!» Раздался низкий голос откуда-то сверху. В то же время Катрин увидела большую тень, наклонившуюся к ней. Сухая, теплая рука подхватила ее за талию и подняла. «Не стесняйтесь, обопритесь на меня. У входа в церковь ждут мои люди, они отнесут вас домой». Луаза побежала вперед, Открыла двери, и широкая полоса яркого солнечного света ворвалась в церковь. Катрин смогла увидеть лицо человека, державшего ее под руку. Это был Горен Деброзен. — Ах, мессир, — сказала она смущенно, — не беспокойтесь, нога уже меньше болит, я смогу идти сама. Но вы говорили о вывихе. Просто боль была такая резкая, что мне стало плохо». Теперь намного лучше. Большое спасибо, месье. На паперти. Она высвободил руку, но Гаренна не пытался ее удерживать. Катрин, чуть покраснев, сделала немножко неуклюжий реверанс. Извините, месье, за причиненное беспокойство. Мне стыдно, что я оторвала вас от молитвы. Нечто похожее на улыбку пробежало по лицу ювелира. Чёрная повязка на его лице. При свете солнца выглядело трагически. Горен де одетый во все черное, Производил весьма отталкивающее впечатление. «Вам не за что извиняться. О смущении украшает такое очаровательное личико», — ответил он. Это не был комплимент. Скорее, спокойное и искреннее признание факта. Катрин не успела смутиться, — потому что хранитель короны коротко кивнул и удалился на площадь, где слуга в сиреневом серебром одеянии держал под усы нетерпеливую черную лошадь. Катрин проводила его глазами. Он легко впрыгнул и удалился по кузнечной улице. — Если ты кончила свои жеманства, — сказала сухим тоном Луаза, — мы можем возвращаться, — «Знаешь, что мама нас ждет, а дяде Матье нужна твоя помощь». Ничего не ответив, Катрин пошла за сестрой. От церкви до дома на улице Грифон, где находилась лавка и дом Матье Готтерена, было совсем недалеко. Выходя из церкви, Катрин долго крутила головой, чтобы увидеть над фантастическими каменными химерами высеченными с дьявольским искусством на фасаде большой готической церкви, занятную железную фигуру, которая, ударяя молотом по большому бронзовому колоколу, отбивала время. Его называли Мар. Герцог Филипп Смелый, дедушка теперешнего герцога, снял его с колокольни Куртре много лет назад, чтобы ублажить недовольных горожан. С тех пор же Кемар стал дижонской достопримечательностью, одним из самых важных жителей города, и Катрин никогда не пропускала случая послать ему дружеский взгляд. — Ты идешь? — нетерпеливо спросила Луаза. — Да, я иду, догоняю тебя. Девушки, шествуя по-прежнему одна за другой, поравнялись с крепостными стенами герцогского дворца. При виде стрельчатой колокольни Герцогской церкви, украшенной геральдическими лилиями, Луаза перекрестилась, Катрин тоже. Затем они углубились в узкую извилистую и извилистую стекольную улицу. Луаза шла быстрым шагом и, казалось, была в плохом настроении. Вероятно, случайная встреча с Сиром Деброзеном повлияла на нее, потому что кроме дядюшки Матье, обычно не очень-то расспрашивающего о ее чувствах, Луаза ненавидела и презирала всех мужчин вообще. Катрин, не желая еще больше раздражать сестру, пошла быстрее, не обращая внимания на все еще побаливающую ногу. По улице Драпери они вышли на улицу Грифон и через несколько минут вошли в лавку Матье под вывеской великого святого Бонаветура. После возвращения из Фландрии Катрин была как бы не в своей тарелке. Она с трудом вернулась к размеренному распорядку семейной жизни, установившемуся давно такому незыблемому и проверенному. Спокойная жизнь мелких буржуа, катившаяся по этой колее, начала раздражать ее. Нужно было совсем немного, чтобы вырвать Катрин из этого спокойного, бесцветного мира и бросить на другие... Неизведанные пути понадобилась обычная пощечина, которой она наградила слишком предприимчивого скорняка из гента, чтобы изменить ход судьбы. Эта пощечина задержала их отъезд из брюгги и бросила в объятия герцога Филиппа. Эти обстоятельства в конечном счете привели ее к тому месту, где она пришла на выручку раненому рыцарю. Перед ней открылись двери ослепительного счастья. А потом эти двери закрылись с сухим треском другой пощечины. В принципе, круг замкнулся. Но девушка хорошо знала, что-то должно произойти. Чтобы удостовериться в этом, ей достаточно было посмотреть на великолепного попугая, дремавшего на золоченой жердочке в углу ее комнаты у окна. Однажды утром эту замечательную птицу в красно-голубом оперении принес паж от герцога. Матье безуспешно хотел отправить его назад. Вспоминая появление попугая, Катрин смеялась над возмущенным и ошарашенным дядюшкой, которого круглый и нахальный глаз заморской птицы изучал безо всякой снисходительности. «Его Величество!» «Оказывает нам слишком много чести», — выпалил он нетерпеливому пажу, желавшему отделаться от своей ноши. «Но моя племянница еще девушка и не должна принимать такие дорогие подарки». «Я не могу взять назад Гедеона», — сказал тот. «Это значило бы нанести оскорбление его величеству». «А его величество не оскорбляет меня», — продолжил Матьео. «Полагаешь, что моя племянница может принимать такие почести» репутация девушки ведь так хрупка. В это время Гедеон, находя, что дискуссия затягивается, вступил в спор. Открыв свой большой красный клюв, который слегка напоминал нос дядюшки Матьё, он заявил «Слава герцогу! Слава герцогу!» Матьё был так поражен, услышав говорящую птицу, что больше не стал задерживать пожа А Катрин, давясь от смеха, унесла попугая в свою комнату. Попугай же продолжал болтать. С тех пор Гедеон стал развлечением для всех домашних, в том числе и для дяди и Матьё. Оба они были заядлые и спорщики. Катрин причесалась перед зеркалом и уже была готова спуститься вниз, когда на улице послышался конский топот. Она подошла к окну. Густой шлейф пыли тянулся за наездником. В те времена улицы Дижона не были замощены. Во всаднике она узнала Гарена Дзеброзена, который медленно ехал по улице, вызывая любопытство хозяек. Серебряных дел мастер увидел ее в окне и степенно поклонился. Она ответила — слегка покраснев и удалилась в комнату, не зная, как понимать эту новую встречу, последовавшую вслед за первой. Может быть, он приехал покупать ткани? Да нет, звук копыт удалялся. Разглаживая пальцами юбку из ткани фисташкового цвета, отделанную простой белой тесьмой, девушка пошла к дядюшке Матьё. Она нашла его в отгороженном углу, где он держал свои конторские книги. Согнувшись над конторкой из черного дерева, держа гусиное перо за ухом, он вел записи в огромной книге, переплетенной кожей, в то время как его помощники распаковывали большой тюк с тканями, только что поступившими из Италии. Увидав, что Матье поглощен расчетами, ему не до нее, Катрин пошла помочь старому Пьеру укладывать новые ткани. Это была миланская парча и венецианский велюр, Ничто ей так не нравилось, как рассматривать и щупать ткани, предназначенные для богатых дворян и буржуа. Ей, несомненно, вряд ли придется носить платье из таких тканей. Великолепная розово-палевая парча с серебряным узором, изображавшим фантастических птиц, особо привлекла ее внимание. — Вот это чудо! — восхищенно сказала она, прикладывая к себе полотнище материи с каким удовольствием я носила бы платье из этой ткани. Старый Пьер считал, что Катрин достойна всей этой роскоши и смотрел на нее с одобрительной улыбкой. — Спросите мэтро Матьео, — сказал он, — может быть, он вам не откажет. Я бы на вашем месте попросил у него эту ткань, вам она очень к лицу. Он указал на штуку венецианского бархата. По золотистому полю были разбросаны черные цветы. Катрин вскрикнула от восхищения и хотела взять его в руки. Когда раздался голос дяди, оставьте в покое эти ткани, они очень хороши и дорого стоят. — Я это прекрасно знаю, — ответила Катрин со вздохом, — но коли этот склад — единственное место, где я могу видеть и трогать подобное... Она обвела рукой открытые шкафы шелком, расшитым золотом и серебром, атласом всех цветов, мягким нежным велюром. На других полках лежали кружева тончайшей работы, моссульские вуали, цветастые шелковые ткани, ласкающие глаз, полученные из персии, легкий шуршащий сандал ткань типа гипюра. Здесь хранились сукна из шампани и Англии, белые шерстяные ткани из Валенсии, тончайшее флорентийское сукно, блестящее, как атлас. Матьё проворно отстранил руки племянницы от куска розовой парчи, забрал у Пьера черно-золотой бархат, завернул их в кусок плотной белой ткани, добавил к ним Другие ткани, расшитые серебром и золотом, гладкие и в полоску, поступившие с последней партии. — Все это уже продано, — объяснил он. — Отложите их в сторону. Это заказ господина Дебразена, за которым он заедет позднее. А ты, девочка моя, иди подводить итоги прошлой недели и перестань мечтать. Я должен уйти... И хочу, чтобы все было приведено в порядок к моему возвращению. Да не забудь подготовить счета госпожи Шато-Вилен, о которых она просила, и проследи, чтобы отмерили персидско-березовые диаспоры для жены господина Тулон-Жона. тонкая цветастая ткань.